В конце картины он собрался было уходить, не столько возмущенный, сколько смертельно усталый, как вдруг в оркестре возникла мелодия, легкая, вызывающая мелодия марша, и Тюверлен остался. Удивительно вобравшая в себя черты испанской и негритянской музыки, по-мавритански жгучая и по-испански изысканная, скачущая, напряженное, как сам бой быков, где так картинно позирует жажду убийства. Эта мелодия не была связана ни с его текстом, ни с замыслом, но с шумным и пошлым музыкальным сопровождением она тоже не имела ничего общего. По-другому выглядела теперь сцена, по-другому выглядел бык. Ожили, перестали казаться автоматами стройные тела девушек. Легкая мелодия набирала силу, ширилась, крикливые и вульгарные женские голоса слились в жгучем, изысканном напеве, И опять обозрение обрело смысл. Задорное ликование двух повторяющихся тактов наполняло слух и кровь, выпрямляло сутулившиеся спины, меняло ритм движений и сердец. В последнем ряду зрительного зала, одетый в театральный костюм цыгана, сидел сочинитель этой мелодии. Тот бывший революционер, а теперь музыкальный клоун, который когда-то провозглашал независимость музыкантов-исполнителей. Эти два такта он подслушал в Санкт-Пауле, портовом квартале Гамбурга. Их гнусавила тамошняя шлюха, мать которой была родом с юга. Искусно изменив ритм, он придал мелодии новое звучание. Оба композитора, которые значились авторами музыки, к обозрению, и должны были украсить своими именами афишу, косились на него а бывший революционер сидел в темноте и придирчиво слушал и был счастлив он знал не пройдет и года а его мелодия зазвучит на всем земном шаре ее разнесут пять тысяч джазов триста тысяч пластинок все радиоприемники и под ее ритм будут ежедневно трудиться миллионы людей он преждевременно состарился опустился За свою часть музыкального сопровождения он получил ничтожный гонорар. Успех мелодии не улучшит его нищенской судьбы. Но композитор не горевал, напротив, улыбался. Всех в этом зале взволновала легкая мелодия, но он сам, в этом-то и было его торжество, уже к ней остыл. Конец картины. Актеры сыграли одушевленно и уверенно. С радостью согласились немедленно ее повторить, но тут к рампе подошел комик Бальтазар Гир, тихий и скорбный, и объявил, что уходит домой. И не придет ни завтра, ни послезавтра. И на премьеру тоже не придет. Он болен. Сколько раз он просил, чтобы ему как следует подогревали пиво. И вот он расхворался и чувствует это всерьез, и поэтому уходит домой. Ошеломленные актеры окружили его. Костюмер, державший на готове бычий зад из папье-маше, застыл на месте, разинув рот. Все вопросительно поглядывали на Пфаундлера. Он, волоча ноги, что-то обдумывая на ходу, поднялся по мосткам на сцену, стал шепотом многословно уговаривать Гирля. Тот почти не отвечал ему слушал красноречивые тирады Пфаундлера и все с тем же скорбным, замкнутым лицом пожимал плечами. Изредка говорил, у меня, видите ли, другая точка зрения. Или, в общем, я ухожу. И ушел. Тюверлен не произнес ни единого слова. Он давно раскусил комика Гирля. Его этот номер не застал врасплох. Пожалуй, он даже радовался, что теперь затею с обозрением можно считать конченной. Со своей стороны господин Фаундлер тоже не горевал, хотя в лице комика Гирля терял краеугольный камень, который скреплял всю постройку. Теперь-то он со спокойной совестью вычеркнет гнусные названия «Каспер» и «Классовая борьба». Сама судьба хочет, чтобы осталось только «выше некуда». Еще не кончив разговора с Гирлем, он мысленно настрочил соответствующую статейку в газеты. Энергичный, решительный, сразу набросился на помощника режиссера, который стоял рядом в полной растерянности. В чем дело? Почему не начинают репетировать следующую картину? Бронился, порол горячку, начали менять декорации, словно в вихре закружились рабочие сцены, кулисы, актеры, бутафория, музыканты, какие-то личности в белых халатах. В пять минут были установлены декорации следующей картины «Натюрморт», где голые девицы изображали различные яства. Они стояли на готове, ожидая сигнала, чтобы церемонным маршем под идиотскую музыку выйти на сцену. В одной вместо рук были клешни Амара, у другой заднее место украшали огромные фазани перья, третья хлопала створками устричной раковины — Не считая этих украшений, девицы были в чем мать дела. В финале картины они вывязали на грандиозный, соблазнительно убранный стол и застывали там. Голые женщины среди колоссальных макетов всевозможных лакомств.